Творческое имя. Пролог. «Как корабль назовешь, так на нем и поплывешь». Эту главу хочется начать с анекдота. Приходит молодой индейец к вождю и говорит «Вождь, я пришел поговорить насчет благозвучности наших имен». У вождя, едва он это услышал, брови полезли на лоб. «Не понял, тебе что, не нравится имя моей дочери вечерняя звезда?» «Да нет, это хорошее имя», пожал плечами индеец. Вождь возмущенно продолжает «А может тебе не нравится имя моего зятя могучий буйвол?» «Это имя еще благозвучно?» Отвечает индеец, Вождь, переходя на повышенный тон. «Или может тебя не устраивает мое имя, мудрый змей?» «Хорошее имя твое, о великий вождь!» Испуганно лопочет индейец. Вождь вскакивает и уже криком обрушивается на визитера. «Так если тебе все нравится, тогда почему ты идешь ко мне говорить разговоры о благозвучности наших имен? И впредь, прежде чем что-то сделать, сначала хорошенько подумай, отрыжка енота!»